14 сентября умер Надар Думбадзе в 1984 году. Острая сердечная недостаточность. 14 сентября 1984 года в Тбилиси умер от четвертого инфаркта 56-летний Надар Думбадзе, самый известный и, вероятно, самый непрочитанный писатель Грузии. В России его не переиздавали 15 лет с 1989 до 2004 года, когда вышли под одной обложкой три лучших его романа. Думбадзе до сих пор предпочитают видеть автором веселой лиричной книги «Я, бабушка, Ильико и Иларион», известной во всем мире благодаря экранизации Тенгиза Абуладзе, сразу объявленной шедевром поэтического кинематографа. Так оно и есть, но к лирическим воспоминаниям о детстве, мудрых стариках и сельских чудаках Думбадзе далеко не сводится». Сельская идиллия у того же Абуладзе 15 лет спустя обернулась тоталитарным адом Древа желания», а у Думбадзе – глубоким трагизмом поздней прозы с ее явственно-христианским пафосом. Кажется, только грузинское происхождение автора, свидетельство триумфальной национальной и культурной политики советской власти, позволило белым флагам и закону вечности сначала появиться в печати, а потом истяжать лавры. В 70-е годы на советской, да и мировой шахматной доске стояла сложная партия с неоднозначными перспективами. Да играть ее не успели, анализ впереди. Перестройка не разрешила коллизии, а смела фигуры с доски, как когда-то революция. Сложность оказалась утрачена надолго. Между тем пять ведущих республиканских литераторов той поры, литераторов подлинных, с равной горячностью обсуждавшихся на провинциальных и московских кухнях, каждый для себя решал мучительный вопрос о том, что делать порядочному человеку, когда вырождается власть, и каковы перспективы социума, в котором на равных соседствует навязанный бесчеловечный советский кодекс и отживающие, но все еще влиятельные архаические правила. Это соотношение национального и советского было главной темой серьезных республиканских литератур, не исключая русскую, где эти же вопросы решали Вампилов, Распутин, ранний Белов, Можаев, а бескомпромисснее всех Шукшин, которого ни к почвенникам, ни к горожанам однозначно не отнесешь. Эти пятеро писателей-шестидесятников, интеллигентов с глубокими национальными корнями были Василий Быков, Надар Думбадзе, Максут Ибрагимбеков, Фазили Искандер и Чингис Айтматов. О проблеме и вариантах ее решения следовало бы написать большую отдельную работу, простите мне вынужденную колоночную беглость в освещении темы. Коллизия была обозначена ясно. Архаика отживает свое. Родовыми и племенными законами не спастись – Но альтернатива бесчеловечна и вдобавок вырождается еще быстрее. Айтматов и Быков решали тему столкновения советского и национального наиболее остро. Советское, положим, выглядит у Айтматова зверским. Ранние журавли, прощай гульсары, в особенности и дольше века длится день. Но и родовое, древнее, не лучше. Вспомним хоть первого учителя или белый пароход». Упование на культуру, в которую Айтматов верил с горьковской страстью интеллигентов в первом поколении, и на катарсический, очищающий смысл всеобщей катастрофы, эсхатологическим ожиданием которой пронизан весь Айтматов. Быков был радикальнее. Власть отвратительна, но надежда на здоровые народные основы и корни тоже иллюзорна. Все прогнило, причем задолго до советской власти. Рабство-то не с нее началось. Предателем в Сотникове оказывался не интеллигент, героически выдержавший все, а самый что ни наесть есть человек из народа — рыбак. Это самое народное здоровье, единицы его сохранили, ни в знаке беды, ни в карьере, ни тем более в афганце никого не спасло. Надежда только на личный экзистенциальный стоический героизм, на безнадежный подвиг обреченных одиночек. Ибрагимбеков, и не было лучше брата, видит спасение в модернизации этих самых архаических норм, зачастую предельно жестоких, в интеллигенции, которая может послужить мостом между народом и властью, гуманизируя и сближая их. Искандер в и с Андроис Чигема развивал любимую и, как оказалось, пророческую мысль о том, что народ и власть, тем более интеллигенция и власть, обязаны отвечать друг перед другом, а ситуация их взаимной независимости и безответственности приводит к обоюдной деградации». В сущности, Сандро – глубоко трагический роман о распаде и увядании родового уклада, о том, как стремительно вырождается власть, лишенная поддержки, и теряет себя народ, оставшийся без стержня и пастыря. Об этом последняя, самая горькая повесть Искандера «Софичка», почти толстовская по художественной мощи и простоте. «Думбадзе» сын репрессированных родителей, какая-то матов и большинство знаменитых шестидесятников всю жизнь противопоставлял власть и то глубинное национально корпоративное чувство родства, круговой поруки, всеобщие связи, которые он в последнем романе назвал законом вечности. Трагизм его прозы заключается в недостаточности этой народной альтернативы, в ее обреченности. Здесь кроется истинная причина грузинской да и не только грузинской драмы, свидетелями которой стали все мы. О русском изводе этой же трагедии стоит говорить отдельно. Вся эволюция прозы Думбадзе, лирика и трагика, слывшего в юности юмористом, говорит о том, как мучительно и постепенно разочаровывался он в этой альтернативе. «Ранние вещи, я, бабушка, я вижу солнце, даже не бойся, мама, праздник детства», хотя надломленного репрессиями и обожженного войной. Перед нами единое тело народа, чудо горизонтальной солидарности, той прекрасной корпоративности, которая так пленяет северянина на юге. Все готовы в крайних ситуациях прийти на помощь, все родня. В белых флагах конфликт бесчеловечной государственности и низовой народной солидарности был особенно нагляден, почему эта вещь и вышла по-русски с некоторым запозданием. Есть безвинно арестованный герой, есть десяток таких же бедолаг в камере. Никто из них, по сути, не виноват. Все хорошие люди, каждого либо подставило бесчеловечное начальство, либо толкнуло на преступление бесчеловечная система. Есть следователь, который может верить лжесвидетельствам и лжеуликам, либо честному слову героя. Он поверил честному слову, герой оказался ни в чем не виноват, Взаимопомощь хороших людей сильней жестокого крючкотворства, кривиты и угодливости. Словом, народная нравственность жива, национальная сильней, здоровей и чище советского. Но уже в законе вечности обозначились издержки той самой круговой поруки, которая спасает от власти. Она ведет к купле-продаже, прямой коррупции, к торжеству несправедливости, только иной, не идеологической, а клановой. Кастовой. Закон Вечности был книгой не только о болезни героя, но и о роковом, пока мест скрытом заболевании общества, развращенного безвластием и всеобщей продажностью. Ленинская премия за этот роман воспринималась как серьезное идеологическое послабление. Думбадзе в открытую заговорил о том, о чем вскоре Астафьев напишет «Ловлю пескари в Грузии», вызвав неприкрытую ярость не только на Кавказе. Мало кто поверит тогда, что рассказ его продиктован любовью к Грузии и болью за нее. Думбадзе, по сути, выдумал Грузию, как Искандер выдумал свой мухус. Из этого культурного архетипа, заявленного в ранних повестях, вырос феномен грузинского кино 60-70-х, знаменитые короткометражки Габриадзе, фильмы Квачадзе и Шангелая Чхидзе и Данелия. В эту Грузию верил весь мир, и, кажется, даже сами грузины. В 90-е этот образ рухнул. Недостаточность и облегченность его видел сам поздний Думбадзе. О том, в чем он искал выход, свидетельствует последняя фраза закона вечности – к Марии. Но насколько этот выход реален для него самого, не говоря уже о нации в целом, сказать трудно. Шесть лет до самой смерти он почти ничего не писал. Страшнее всего оказывается вывод о том, что недостаточно быть просто человеком. Этого мало, чтобы противостоять вызовам XX века. Тут надо быть или героем-одиночкой, вроде тех, о ком писал Василь Быков, либо частью обновившегося, переродившегося социума, который прошел через национальную катастрофу и сплотился уже не на родовых, а на религиозных и культурных основаниях. Сбудется ли мечта Думбадзе об этой новой общности, и какой выйдет его Грузия, да и все мы из эпохи распада? Я не знаю этого, но если этот новый социум возникнет, он будет таким, каким видел его лучший грузинский прозаик.